Глава тридцатая. Я смотрю на него во все глаза, силясь понять, что за игру он затеял. Перед глазами проносятся кадры из вчерашнего сторис Милы. Шальной взгляд, подёрнутый алкоголем, дорожка тёмных волос, уходящая в неприлично сползшие джинсы, пошлая улыбка, даже оскал, грубый фак прямо на камеру. И вот меньше, чем через сутки он тут, ухоженный, причесанный и до зубовного скрежета учтивый. За двести километров от города в моём городишке «В моей квартире? Какого чёрта?» Кожей чувствую мамин внимательный взгляд, но смотрю на Ларенцева в ожидании ответов. «Мы сегодня собирались на приём, устроенный моим отцом в честь открытия новых филиалов в Ростовской и Волгоградской областях. Вы же не против?» Он обращается к моей маме, даже не глядя на меня. «Вот как? На приём?» Неужели не понимает, как пафосно это звучит здесь, в нашей скромной малогабаритной трёшке маленького загибающегося городка, Я абсолютно не стесняюсь, это моя жизнь, и она меня устраивает. Просто Ларенцев сюда со своим приёмом, филиал, открытие совсем не вписывается. Но при маме не хочется вступать в конфронтацию, потому что у неё это вызовет кучу ненужных вопросов и беспочвенных переживаний. Это ни к чему. Извини, Максим, говорю ровным голосом и даже слегка покашливаю. Я что-то приболела, горло першит. Ну, ты говорила, тебе вроде бы полегче. Спасибо, мама. Она переводит взгляд с меня на Максима и обратно. Смотрит внимательно. А потом у неё звонит телефон откуда-то из спальни. «Извините, нужно ответить?» Мама уходит. «Это что за цирк?» — тихо шиплю, сердито уставившись на Ларинцева. «Что ты тут забыл, Максим?» «Ты не очень гостеприимна, пёрышко». Он делано удивлённо приподнимает брови. «Ты же обещала пойти со мной, забыла?» «Вообще-то я не обещала. И как бы вчера мы не очень расстались». Я никуда не поеду, ясно? И вообще, тебе пора. Зря только ехал так далеко. Возвращается мама и застаёт нас сверлящих друг друга взглядами. Как же неудобно перед ней. Подстава. И тут в дверь снова раздаётся звонок. Да что ж такое-то? Кого-то ждёшь? Голос Ларинцева едва уловимо меняет тональность, игриво самоуверенный тон сильно разбавляется прохладными нотками. Аншлаг прямо. Мама удивлённо пожимает плечами и собирается подойти к двери. Давай я Говорю и обхожу Максима, когда, кстати, он успел разуться. Отпираю замок, распахиваю двери, замираю, ощущая, как сжимается в спазме горло, в груди становится тесно, а лицо обдаёт жаром. На пороге, засунув руки в карманы куртки, стоит Влад. По спине проходит озноб воспоминаний, и я сгибаю онемевшие пальцы. Как? Зачем он здесь? Привет, Нина. Здравствуй, Влад. Севший голос обдирает и так воспалённое горло. «Я узнал, что ты в городе. Столько лет прошло, захотелось поздороваться». «Я интуитивно делаю шаг назад, не прикасаюсь, но будто каким-то шестым чувством ощущаю, что Максим стоит прямо у меня за спиной, обволакивая своим теплом. Где-то на периферии понимаю, что за всем этим наблюдает мама. Это секунды, но мне кажется, будто время замерло». «Поздоровался». «Из-за спины звучит тихий холодный голос, но его тональность обманчива. Я это чувствую». «Влад всё ещё стоит за порогом. Не хочу, не стану приглашать его в квартиру. Он виноват в моих кошмарах и страхах, в моей боли. Если бы не его глупость, моя жизнь, мои мечты, всё могло сложиться иначе. Почему же молчит мама? Почему не прогонит его? Мне плевать, что прошло пять лет. Ничего не изменилось. Плевать, что Влад больше не мальчишка. Передо мной стоит взрослый парень, его взгляд пронизан сожалением. Но, как я уже сказала, мне на это наплевать». «Влад». Он протягивает Максиму руку прямо из-за порога. «Я бывший танцевальный партнёр Нины». «Максим». Руки Ларенцева я в ответ не вижу, и Влад убирает свою снова в карман. «Её нынешний партнёр». В голосе Максима твёрдость и превосходство. Стоя между ними, я ощущаю жуткий дискомфорт, будто на меня с обеих сторон давят какие-то магнитные волны, и если сзади от них тепло, то спереди я чувствую знобящий холод». «Я думал, Нина больше не танцует». Влад издаёт печальный смешок. «И меня коробит, что, стоя прямо передо мной, он разговаривает мимо меня». «Да, ты для этого хорошо постарался». Их взгляды сталкиваются, как два бронепоезда на одной ветке из-за ошибки диспетчера. Но, как видишь, она смогла даже такое дерьмо перешагнуть. На этих словах я слышу мамин приглушённый вздох, а потом чувствую на плече сильную ладонь. Максим прижимает меня к своему плечу, и я с удивлением отмечаю, как внутренняя дрожь, вызванная воспоминаниями, вдруг стихает. «И мы торопимся, Влад. Так что извини, но тебе пора». Вижу, как, скользнув по мне взглядом, Акуленко зло сжимает челюсти и смотрит на Максима. «Увидимся». Бросает мне и уходит. И только когда Максим захлопывает дверь, я чувствую, как мои плечи расслабляются. Но всего на пару секунд потому что я тут же наталкиваюсь на недоумённый взгляд мамы. «Возьми сразу вещи в общежитие, по пути закинем». «Мне хочется стукнуть его. Что вообще за хозяйский тон?» «Ты на машине, Максим?» — спрашивает мама. «Хорошо, что Нине -не, не придётся тащиться с сумками по автобусам завтра». «Так нечестно. Мама должна сейчас выпроводить его и запереть меня в комнате. Наказать, наверное. Или что там делают родители, чтобы уберечь своих детей от противоположного пола?» Ну и пусть мне не пятнадцать, и что? Пока будешь собираться, я сложу сумки. Постельное положить один комплект или два? Два. Я сдаюсь. Не буду устраивать при маме разборки. Максим выпроводил Акуленко, я появлюсь с ним на вечеринке отца, потому что он хороший друг, выручил меня в общежитии, выручил сейчас, и больше не буду чувствовать себя обязанной. Поторопись, перышка, пора собираться. Максим мягко подталкивает меня в спину в сторону коридора. Верно определив направление моей комнаты и удивляет тем, что делает шаг следом. «Максим!» — слышу голос мамы за спиной. «Может, чаю пока?» «Думаю, Нина и сама со сборами справится». «Конечно». Ларенцев отвечает так беззаботно, будто моя мама только что не намекнула ему о запрете на мою комнату. «Чаю? С удовольствием». Он снимает пиджак и, расправив широкие плечи, обтянутые идеально белой рубашкой, мягко ступает за мамой в кухню а я тороплюсь к себе в комнату. Закрываю дверь зачем-то на замок, хотя и понимаю, что вряд ли Ларенцев вломится. О том, что он совсем недавно переодевал меня, пока я была в отключке, себе думать запрещаю. Распахиваю шкаф и смотрю на вешалки. Приём, филиалы, открытие. Звучит пафосно и высокопарно. Как же я должна выглядеть, чтобы по статусу соответствовать Ларенцеву? Более-менее подходящих платьев у меня три, но чёрная коротковато. А на бирюзовом слишком заметная затяжка. Остаётся только одно. Яркая, с отрезной талией и без рукавов. Цвета фуксия. Фуксия слишком близко к малиновому. «У меня в голове мутится от твоего запаха, Нина-малина». Сглатываю, сжимая плотную ткань платья. Но другого выбора одежды сейчас и правда нет. Быстро принимаю душ. Хорошо, что голову вымыло утром. И теперь только щипцами немного подворачиваю кончики волос. Решаю оставить их распущенными, Лишь подколов с одного боку жемчужной заколкой. Лёгкий макияж. Или надо поярче. Вечер же. Тогда возьму помаду в тон платью. Тонкие капроновые колготки рвутся от ногтей, потому что я слишком спешно их натягиваю. А в запасе только чёрные. Из бежевых остались чулки. Они запечатаны. Я сама не знаю, зачем их купила. Из любопытства, наверное. Но надеть так ни разу и не решилась. И сейчас меньше всего хочу. Но выбора нет. Чёрные колготы под яркое, струящееся пышной юбкой от талии платье будут слишком тяжёлыми. Вещи в сумку я сложила ещё вчера. Сейчас только коробку с белыми конверсами, купленными по дороге из города, осталось взять. И пакет с продуктами. Пальто в прихожей, туфли на шпильке там же. В принципе, я управилась за полчаса. Я готова. Без улыбки объявляю Максиму, зайдя в кухню. Они с мамой как раз допивают чай и о чём-то негромко разговаривают но видно, что беседа течёт легко и непринуждённо. Когда я появляюсь, Максим встаёт и поворачивает ко мне голову. «Поехали», — говорит он немного изменившимся голосом, и бегло проходится по мне взглядом, сверху, донизу и обратно. Это происходит лишь секунду, но мне вдруг хочется сильно-сильно сжать ноги. Резинки дурацких чулок начинают жечь. Хочется одёрнуть, и так не короткое платье. «Зачем так смотреть? Чтобы смутить меня при маме?» В прихожей Максим надевает пиджак, и помогает набросить пальто мне. Забирает у мамы сумку и пакет, коробку с конверсами. Мама целует меня и просит позвонить, когда доберемся до города. «Максим», — строго говорит она, глядя на Ларинцева, «ты только не гони сильно по трассе». «Конечно, не волнуйтесь». Снова эта улыбка на миллион. «Спасибо за чай, Светлана Витальевна. Малиновое варенье у вас и правда получилось очень вкусным». «Хорошо, что я спускаюсь первой, и ни мама, ни Максим» не видят моего обжигающего щеки румянца».